Глава шестая Обед не остыл, не успел. Он был обилен и превосходен, но с аппетитом ел лишь Павел Александрович. Георгий с унылым видом ковырял вилкой в тарелке, Ольга же и вовсе почти не прикоснулась к еде. Отвлекая мужа разговорами, она старалась посильнее подзаправиться коньяком. «Как прошел вояж, дорогой?» – щебетала она. «Надеюсь, удачно?» Павел Александрович часто бывал во Франции по делам бизнеса. «О, просто чудесно!» Охотно откликнулся он, запивая крабов в уксусе любимым вишневым компотом. Ольга поморщилась, наблюдая это странное на ее вкус извращение. «Передал от меня привет Вальтеру?» – равнодушно спросила она, украдкой делая несколько поспешных глотков коньяку. Павел Александрович кивнул. «Вальтер настоящий друг и прекрасный работник. Как обычно не подвел. Я им доволен. Молодчина! Подготовил контракт по высшему разряду». «Мне осталось лишь поставить подписи на документах. Если все завершится так, как мы с Вальтером запланировали, то от этой сделки наша семья станет богаче на четыре миллиона долларов!» «Ого!» – присвистнул Георгий. Брови Ольги взметнулись. «Ты не шутишь, дорогой?» – воскликнула она, совершенно не обратив на это сообщение никакого внимания лишь за тем, чтобы сделать еще глоток коньяку. Она прекрасно знала нрав мужа и понимала, что свалившиеся 4 миллиона не сделают его сговорчивей. Ягуар по-прежнему не просто будет выбить из Павла Александровича. Придется сильно постараться. В ход пойдут и слезы, и обиды, и даже скандалы. Георгий тоже знал своего отца. Раз речь идет о четырех миллионах, значит сделка принесет значительно больше. Он счел не лишним польстить отцу. «Папа», – сказал он, – «мною четко просматривается прогрессия твоих успехов». «Да, это так», – с улыбкой превосходства подтвердил Павел Александрович. «Сделка на редкость удачная. В этом году уже пятая французская сделка». «Вальтер тоже неплохо заработает!» «Как же!» – с неприязнью подумал Георгий. «Неплохо заработает свои мизерные пять процентов!» «Где твоя совесть, отец?» – мысленно вопросил он. «Так бессовестно эксплуатировать лучшего друга!» Георгий прекрасно понимал, что бизнес отца держится в основном на Вальтере. Если бы не его мозги, еще неизвестно, где были бы семейные денежки. Впрочем, семейными капиталы Павла Александровича Георгий уже не считал. Ведь все достанется этой проходимке-француженке, и Вальтер старается сделать ее еще богаче. Порой Георгий даже злился на преданность Вальтера. Это уже вредило семье, так считал он. Вальтер Кох – волжский немец, давний друг их семьи. Его покойная жена являлась Павлу Александровичу дальней родственницей. Вальтер был кумиром Георгия. Высокий, поджарый, белокурый, 50-летний красавец Вальтер был кумиром не только Георгия, но и его покойной матери. Это становилось ясно любому, как только Вальтер и Георгий оказывались рядом. Настолько похожи были они. Те же густые слегка вьющиеся волосы, те же миндалевидные голубые глаза, тот же маленький чувственный рот. Но Павел Александрович, пожалуй, единственный не замечал этого сходства. Пока не замечал. А может, не хотел замечать? Не удивлялся он и тому, что жена, не беременевшая 15 лет их супружеской жизни, родила сына уже через год после того, как Вальтер стал членом их семьи, женившись на троюродной сестре Павла Александровича. А может, удивился? И не этим ли объясняется столь холодное отношение Павла Александровича к единственному долгожданному сыну? Как бы там ни было, на самого Вальтера Павел Александрович зла не держал. Вальтер был умён, изобретателен, предприимчив, коммуникабелен, честен, благороден, незаменим в делах и предан в дружбе. Эти качества отлично способствовали обогащению акционерного общества, президентом и держателем контрольного пакета акций которого являлся Павел Александрович». «Как ты собираешься поступить с этими миллионами?» – неожиданно спросил Георгий. Такие вопросы считались неприличными в их семье. На несколько секунд в столовой воцарилось молчание. Ольга едва не поперхнулась коньяком и испуганно уставилась на пасынка. «Оставлю их за границей!» Все же ответил Павел Александрович и пояснил. «С инвестициями пока по временю. Проценты надежней!» Он пристально посмотрел на сына и с иронией поинтересовался. «А что, у тебя есть проект?» «Да», – искоса глянув на Ольгу, ответил Георгий. «У меня есть проект». Павел Александрович кивнул. «Хорошо, потом изложишь. В любом случае, мне бы не хотелось привлекать деньги из зарубежных банков. Если проект того стоит, лучше изыскать средства на месте». Георгий согласился. Тебе видней. Ольга надула губки. Как вам не стыдно? Разве об этом надо сейчас говорить? Взгляды мужчин обратились к ней. Сердитый Георгия и виноватый Павла Александровича. Кстати, ангел мой! С улыбкой воскликнул последний. Забыл тебе сказать. Ты можешь поблагодарить Вайтера. Ее брови недоуменно взлетели. За что? «Он блестяще выполнил мое поручение!» Ольга оживилась. «Неужели Вальтер нашел Дэви?» «Нет, Дэви он не нашел. ходят случай, что тот подался на Суматру». «Кто же тогда будет украшать мой вернисаж?» Разочарованно воскликнула Ольга. «Я так рассчитывала на Дэви. уверенно по старой дружбе он не отказал бы мне. Ведь мы познакомились еще тогда, когда никто о нем и не слышал». Я говорила, что он был другом моего первого мужа. Павел Александрович недовольно поморщился и поспешно ответил. Да, много раз, ангел мой, гораздо больше, чем это было необходимо. Заметив кислую гримаску жены, он поспешил добавить. Но не переживай, мое золотко, ты всех потрясешь. Вальтер к вернисажу пришлет какого-то жарона. «Кто это?» – удивилась Ольга. «Я даже не слыхала о таком!» «Говорят, он очень моден!» – заверил жену Павел Александрович. «Первый раз слышу это имя!» Она выразительно посмотрела на Георгия, призывая его в союзники. «Жорж, а ты о нем слышал?» «Я в этом полный профан!» – ушел тот от ответа, не желая нервировать отца. «Но и это не помогло!» Павел Александрович начал раздражаться. «Вальтер показал целую кипу проспектов», – холодно сказал он. «Газеты, журналы, везде Жарон, Жарон, Жарон хвалят, восхищаются». Ольга нервно дернула плечом. «Мне-то что с этого?» – со слезами в голосе сказала она. «Здесь Жарона никто не знает!» «Ты обещал сногсшибательный вернисаж, а теперь выходит нечто провинциальное!» «Как ты не поймешь? Моему творчеству нужна оценка светилы!» Павел Александрович спасовал перед слезами жены. Раздражение как не бывало. Он виновато развел руками и попросил. «Ангел мой, не спеши расстраиваться!» «Судя по тому, сколько я заплатил этому Жарону, именно он и есть настоящий светило!» «Не обязательно!» – горячась возразила Ольга. «Заплаченная сумма может говорить не только об этом. Она может говорить и о том, что он настоящий мошенник, каких немало сейчас хлынуло в нашу страну!» Павел Александрович просиял улыбкой. Ему было приятно, что Ольга сказала «в нашу страну». Он был патриотом. Ангел мой, не волнуйся, мы раскрутим этого Жарона. Я обеспечу ему такую рекламу, что в нашей стране его будут знать лучше, чем самого Врубеля или Васнецова. Ольга озадаченно уставилась на мужа. Она не знала, кто такой Васнецов и уж тем более Врубель. «Это тоже художники», – ехидно пояснил Георгий, заметивший ее замешательство. Слово тоже польстило Ольги. Таким образом, Георгий косвенно признавал художницей и её. На самом деле, это тоже относилось лишь к Деви и Жарону. С точки зрения Георгия, их садовник, регулярно подкрашивающий ограду сада, имел большее право считаться художником, чем мачеха, картины которой, если и были шедевром, то только ужасающего дилетантизма и бескусицы. Правда, Георгий не спешил разочаровывать мачеху. Это было слишком опасно. К тому же Павел Александрович настолько не разбирался в живописи, что всякий раз приходил восторг от нового, щедро вымазанного красками полотна. Как только случалось это событие, Павел Александрович тащил сыном в мастерскую жены, замирал в изумлении и восклицал «Чудо! Не правда ли, Гоша? Ты прав! Это чудо!» Соглашался Георгий и мысленно добавлял «Чудо бездарности!»